дозорение Сало продукт сытный, развечки его уважали, особенно зимой. Лицо намажешь, не обморозишь, а покушать долго есть не захочешь. К тому же не портится, место мало занимает. Лейтенант сало порезал, хлеб и упрашивать не пришлось. После сосисок и пива в пивной есть больше не пришлось. Так, когда это было? Утром ротному позвонили, приказали Каткова под охраной в штаб полка доставить. Сначала по ходам сообщения шли, потом по лесу. У штаба полуторка стояла с номерами дивизии, где Игорь служил. Незнакомый старший лейтенант переспросил. Катков? Так точно. Садись в кузов. «Едем!» узов брезентом крыт, а в нем два автоматчика сидят у заднего борта, а Игорю указали место на лавке у кабины. Получилось под конвоем. Неприятное чувство в душе появилось. Уже сколько раз возвращался из немецкого тыла, а под конвоем в первый раз. «Ну, успокоил себя. Это да разведотдела дивизии. Там разберутся». тряслись по разбитой дороге долго. Уже за полдень остановились у знакомого здания, но Игоря провели не к майору Баринову или к командиру разведроты Саватееву, а к неизвестному подполковнику. «Наверное, это тот самый Самойлов, о котором говорил майор, которого он знал как Баумгартнера», подумал Игорь. Игоря завели в комнату, он представился. «Катков!» Так его тропы документы в воронке нашли. Криво усмехнулся подполковник. Сейчас поясню. А это мне майор приказал передать. Два листа от сотрудника Абвера с фамилиями и местами проживания заброшенных агентов. Кличками, позывными, радиостанций А здесь фотопленка не проявлена. Подполковник вызвал Старлея, что приезжал за Игорем. «Срочно проявить, отпечатать фото мне на стол!» «Слушаюсь!» Старлей вышел, подполковник продолжил. Игорю показалось, что разговор на допрос походит, а может так оно и было. «По порядку, как ты с Баумгартнером оказался?» Подполковник не настоящую фамилию разведчика назвал по фальшивым немецким документам. Игорь рассказал подробно все. как вел майора с помощником, о случайной пуле, о переодевании, потом о Могилеве и Минске, где жили, с кем встречались, и до перехода на наши позиции. Рассказ лился долго, не меньше часа. Потом подполковник вопросы задавать стал. Игорь отвечал. Как ему показалось, подполковник удовлетворен, кивал. Неожиданно офицер ударил кулаком по столу, «Врешь, фашистский прихвостень!» «Сам выстрелил в затылок обоим. Убил!» «Да как же, товарищ подполковник! Я их в первый раз видел! Мое задание было перевести их за линию фронта и назад!» Растерялся Игорь. «Тогда как объяснишь, что бамгартнер на связь не выходит? Уже все контрольные сроки прошли!» «Не могу знать. Мы в Минске расстались. Дальше я один пробирался!» Ловко придумал, сам ли кто из обверкоманды помогал. Не виноват я ни в чем, товарищ подполковник. Не смей называть меня товарищем, посидишь пока в кутузке. Если Баумгартнер на связь выйдет, считай, что тебе крупно повезло. А не выйдет, поставим к стенке, как предателя Никого я не предавал, а личность мою может удостоверить командир разведзвода Жихарев. Проверим. Подполковник вызвал конвой. Игоря вывели. Он был шокирован, подавлен. Выполнял все указания майора, и вдруг, нате вам, предатель. С Игоря сняли брючный ремень, обыскали, отвели в камеру. Хотелось спать, он улегся на топчан. Тут же заскрипел замок, вошел караульный. Арестован лежать до отбоя не полагается. Игорь встал. А кормить полагается? и «Я бы тебя, гада немецкого, шлепнул, а ты жрать хочешь!» «Я такой же немец, как и ты!» – огрызнулся Игорь. «На мне форма советская, ты на себя посмотри!» Караульный демонстративно сплюнул на пол и вышел. Игорь присел в углу на пол, незаметно для себя задремал. Только вырубился, как замок скрипит. «На выход! Руки назад! Шагай!» в разведотдел привели в комнате подполковник и уже знакомые саватеев и жихарев игорь обрадовался сейчас все разъяснится должно офицеры посмотрели на него личность каткова подтверждаем но у него было задание перевести группу через немецкие позиции назад и форма на нем была наша что скажешь катков или как твоя настоящая фамилия Игоря как кипятком обдало. Вспотел. Я ни в чем не солгал. Все правда. Увести. В камере снова в угол сел. Голова после бессонной ночи чумная. Да еще встреча нерадостная. Похоже, попал он в переплет. А если майор на связь не выйдет, мало ли случайностей. Батарею у рации сели. Немцы радиста накрыли. Или самое худшее – убили. Тогда и его шлепнут. И не сбежишь. камера без окон, стены бревенчатые. Надежно все. А избежишь, куда податься? Искать будут. Но не к немцам же бежать. Голова не соображала. Надо выспаться. Веки сомкнулись Игорь медленно завалился на бок. Уснул на грязном полу. В замке ключи загремели. «Выходи, оправиться!» Хоть Игорь арестованный, о порядке в камере армейские. Пока шел по коридору к туалету, увидел через окно в торце, что темно уже, вечер. Когда возвращался, попросил конвоира. «Хоть воды дай. Сейчас ужин принесут». Через время принесли миску перловой каши, два куска черного хлеба и жиденький чай. Естественно, без сахара. Игорь есть хотел, да колик в желудке набросился. Каша на воде пустая, единственная горячая, как и чай. Желудок на время успокоился. Игорь опёрся на стену, стал припоминать события, анализировать, не допустил ли где ошибку. Если и были промахи с его стороны, то мелкие незначительные, никак не способные повлечь фатальные последствия. Тем более арест был обиден. За что? Майор по мере сил помог. Документы доставил нашим. Благодарности не ждал. В армии с этим скупо. Ну и карцер тоже. Игорь решил не ломать голову. Сейчас от него ничего не зависит. Хоть бы майору удалось выйти на связь. Тогда с Игорем нелепые обвинения в измене снимут. Он улегся на топчан. Уснул. Утром после отправки и завтрака, как две капли воды, похожего на ужин, его привели к подполковнику. «Садись, спеши «Что?» всё что мне вчера наплел, подробно, с момента выхода из наших траншей». Игорь обмакнул ручку в чернильницу. «Как озаглавить?» «Показания гражданина Каткова, инициалы тоже год рождения». «Я не гражданин, военнослужащий, рядовой катков, и показания писать не буду». Игорь был готов писать пояснительную записку, объяснительную, но не показания. Тут уже следствием попахивает и трибуналом. Он отодвинул от себя стопку бумаги, встал. «Конвой!» – крикнул подполковник. «В камеры его, на воду! Посидит без еды и одумается!» Игоря снова завели в камеру. Он сел на топчан, провел по щеке ладонью. Щетина отросла, аж трещит под пальцами. Мысль мелькнула. Какую статью ему впаяют? Измену родине не изменял. Другие воинские преступления, дезертирство, неподчинение приказам командира, даже мародерство. Вообще никаким боком не пришьешь. Три дня караульный приносил ему только воду в котелке. В животе урчало, по ночам еда снится стала, но крепился. Не все ли равно, от чего сдохнуть? От голода или от пули расстрельной команды? На четвертые сутки его снова привели к подполковнику. «Садись и пиши». «Не буду». Уперся Игорь. «Если статью пришить хотите и в трибунал, так хоть на душе легче будет». Что понапрасну на себя не написал. Какой гордец. Ничего, пообломаем. Не такие ломались. Игоря увели в камеру. Как ни странно, снова стали кормить. Суп, баланда, каша, чай. Ну, какое-то время продержаться можно. Что беспокоило, не трогали. Не вызывали на допросы. Игорь ногтем черточки на стене ставил. Сколько суток он уже в узилище. выходила с сегодняшним днем одиннадцатые сутки. После обеда загремел замок. С вещами на выход, распорядился конвой. Издевается, что ли, какие у него вещи. Знакомый кабинет, подполковник, а за столом майор, которого он знал как Баумгартнера. Игорь по стойке смирно встал, доложил. Рядовой Катков. Майор встал, обошел стол, обнял Игоря. Прости, что так получилось. Связи не было. Немцы пеленгаторами засекли. Радист еле ноги успел унести. Вот и держали тебя, пока я сам не выбрался. Разрешите во взвод идти? присядь у нас разговор долгий будет. Игорь сел на стул. Должен сказать, что действовал ты как опытный разведчик. Причем прошедший школу разведки. Со стороны заметно. Небольшие помарки были, да это мелочи. В целом я доволен». Игорь молчал, ждал продолжения. Обидно стало. «А если бы майор не вернулся, его что в расход пустили?» «Наверное, майор понял его состояние. Обиделся?» «Есть такое дело». «Разведчик должен контролировать свои эмоции. Молод ты еще!» «Со временем этот недостаток пройдет, если доживу». Офицеры засмеялись. Игорь уже догадался, о чем разговор будет. Состоялась как-то уже такая беседа. «О чем думаешь?» – спросил Игорь Самойлов. «Не хочу». Подполковник удивился. «Чего не хочешь? А что вы мне предложить хотите?» «Скорее всего, в армейскую разведку. Если после каждого возвращения в камеру на воду, нет уж. Лучше в дивизионке». «Надо же, какой шустрый! Просчитал!» «Ты еще всего не знаешь и отказываешься. Отправим в школу, знаний поднаберешься. Майор говорит, у тебя прекрасные знания немецкого. Редкое ныне качество. За два-три месяца человека не научишь так говорить. Тебе самая дорога в разведку». В общем, вдвоем уламывали долго. Игорь устал, хотелось есть, отдохнуть. Сдался, дал согласие. «Давно бы так», – улыбнулся майор. Он и в самом деле был майором, по крайней мере, по погонам судя. А там кто его знает? Сотрудники разведотделов могут иметь обозначение разных родов войск, звание на погонах, не соответствующие реальным. «Бери, землянки, свои личные вещи, переодевайся в свою форму. Времени даю пятнадцать минут. Ехать пора. И так задержались». Разведчики из взвода встретили радостно. Удивлялись. «Котков, где тебя три недели носила?» «Где носил? Теперь нет». «Надо же, во взводе не был три недели. Оказалась вечность». Наскоро побрился, переоделся в свою форму. Была у него в запасе потрепанная. А то в немецкой, да в своем тылу, чувствовал себя неуютно. Хотя во взводе никто внимания на вражескую форму не обратил. Глянул на время. Если надо, подождут. Вскрыл банку ленд колбасы. «Парни, хлеб у кого-нибудь найдется?» Нашелся хлеб, водки, в кружку плеснули. Не так Игорь собирался из взвода уйти. По-быстрому, толком не попрощавшись со служивцами, А пришлось. Майор уже ожидал его у черной эмки. Опаздываем. Недовольно поглядел на часы. Игорь промолчал. Посидел бы майор на воде, а потом на баланде. Сам бы поступил, как Игорь. их Тихли долго, Игорь на заднем сиденье задремал. В итоге оказался в учебном подразделении, принадлежавшем первому отделу управления генштаба ркк Из всех прибывших он оказался единственным рядовым. Все с опытом полковой или дивизионной разведки, у многих награды на груди, разброс по званиям от сержанта до лейтенанта. Однако в школе всем приказались пороть погоны и петлицы, именовались курсантами. Для Игоря школа уже повторение пройденного, и теоретические знания, и практические давались легко. Командование приметило старательного курсанта, тем более из всей группы, в 30 человек, он единственный, свободно владел языком врага. Через 4 месяца выпуск. Игорю присвоили звание сержанта, направили в распоряжение разведотдела Западного фронта. Школа была не одна. В немецкий тыл с мая 1943 года по май 1945 года было заброшено... 1236 разведывательных и разведывательно-диверсионных групп, общей численностью более 10 тысяч человек. Группы комплектовались радистами из разведшкол, имевшие надежную радиостанцию «Север». Кроме того, группам предавались минеры. Еще в январе 1942 года для действий на зафронтовых коммуникациях врага был создан отдельный батальон минеров. Специалисты из батальона включались в группы диверсантов. Новая обстановка, новые сослуживцы. Практически все о своем прошлом, где служили, кем, предпочитали умалчивать. Игорь попал в разведывательно-диверсионный взвод. Он бы предпочел чистую разведку, но в армии не выбирают место службы. Группы селили в одной землянке, чтобы лучше узнали друг друга. Явно готовилась какая-то акция, поскольку в группу влились радист и минер. Возглавлял группу лейтенант. По возрасту ему бы уже капитаном быть, а то и майором. На войне люди быстро растут в званиях и должностях. Из-за убыли, поранению, смерти. Но бывает не везло. Инорэ штабисты примечали тех, кто сам себя после рейда в героическом свете представлял. а те, кто молча и скромно свою воинскую работу делал, оставались в тени. Бывали и другие факторы, например, разжаловали за проступок. Игорь встречался с такими. Из капитанов младшие лейтенанты понизили за то, что замполиту в морду дал. Уж за дело или вспылил, не сказал младший. Таким снова подняться труднее. В личном деле запись для кадровика, как красный флажок. Игорь из истории знал, скольких настоящих героев, танкистов, подводников отметили через много десятилетий после войны, того же Маринеско. Человек при жизни должен знать, что ратный труд его по достоинству оценен. Задание группе досталось трудное. Была бы хотя бы группа спаяна совместными рейдами. Условия немаловажные. У каждого по отдельности опыт службы в полковой или дивизионной разведке есть, но этого недостаточно. Они, как танцоры, в танцевальной паре должны притереться. Цель была серьезная – взорвать железнодорожный мост через Неман в районе Столбцов. Рельсы связывали Минск и Барановичи. По этой железной дороге поступала большая часть воинских грузов в группу «Армий Центр». Параллельно железной дороге шоссе Брест-Минск-Москва. Конечно, железная дорога была не одна. Севернее проходила ветка Молодечная Лида-Мосты. Мост этот неудачно бомбили наши бомбардировщики. Но у немцев было сильное зенитное прикрытие. А днем еще противодействовали истребители. Попытка партизан тоже закончилась провалом. Для начала все вместе изучили карту. Лис подходил к столбцам только с юго-востока. Неман с западной стороны от леса – открытое место. У немцев охрана с обеих сторон моста, зенитные батареи. Незамеченными подобраться трудно, а то и невозможно. По сведениям партизан, у немцев собаки ночью местность мощные прожектора освещают. Вместе с заданием была получена справка о мосте. Одно пролетный, на каменных быках, железный. Неман в районе столбцов не так широк, как в низовьях, но один берег возвышен, а другой плоский, немного заболочен. Минер Щукин после прочтения справки сказал, «Килограммов пятьдесят надо, чтобы обрушить, и не рядом с опорами рвать надо, его быстро восстановят, а посередине». А еще лучше бы с поездом. Тогда на восстановление месяца два уйдет. В условиях военного времени даже на месяц парализовать движение уже много. Бойцы группы призадумались. Задание сложное. Даже партизаны, прекрасно знающие местность, не смогли добиться успеха. К тому же, кроме продуктов, боеприпасов, придется нести изрядный груз взрывчатки. С ним передвигаться сложнее. Бойцы быстро выдыхаться на марше будут. Минюр как будто прочитал мысли бойцов. Мины в железных или деревянных корпусах брать не будем. Тротил в шашках и Бекфорда в шнур. Уже лучше. Но 50 килограммов опасного груза все равно легче. Намного не стали. Лейтенант Монтков ушел в разведотдел. Вернулся мрачный... Одна группа из наших уже ходила с этим заданием и не вернулась. Десантирование будет проводиться с самолета посадочным способом. Обратно выбираться сами будем». Как только лейтенант о самолете упомянул, у Игоря неприятно заныло под ложечкой. Вспомнился печальный опыт, когда чудом уцелел. А «Вылет завтра ночью. Из землянки никуда не выходить. На оправку и прием пищи все вместе». Требование стандартное, как всегда после получения задания, чтобы не проболтался никто. Иной раз о целях и задачах знал только один командир. Но сейчас взрывчатку получать надо, готовиться. Только для мозгового штурма мелочи, подробности нужны, которых нет. Командир погрузился в изучение карты. Наверняка ищет решение». Только и партизаны, и предыдущая группа тоже не дураками были. Получили сухой паёк на неделю, взрывчатку. Её распределили по сидорам всех бойцов. Минёр взял себе детонаторы и бигфордов шнур. Детонаторы груз более опасный. Попадёт шальная пуля или осколок, и поминай, как звали. А ещё минёр прихватил спички особые. что горели на сильном ветру или под ливнем. От них зависело многое. Обычные спички могли подмокнуть и подвести в ответственный момент. Каждый занимался подготовкой. Кто нож точил, кто оружие чистил, снаряжал магазины. Идти на задание командир решил в советской форме, но в немецких сапогах. И махорки у старшины взвода выпросил две пачки, собак со следа сбивать. Каждый из группы полагался на свой опыт. Меньше чем через сутки группу погрузили в грузовик. Через час езды выгрузили на полевом аэродроме. Зеленый лид к полету был готов. Экипаж доложил сопровождавшему группу майору. Разведуправление имело в своей структуре авиаотряд, радиоузел, школу агентурной подготовки. «Всем садиться!» – приказал майор. Игорь грузился последним. Услышал разговор майора с командиром группы. «После посадки в эфир не выходить, чтобы немцы не засекли. Экипаж вернется, доложит. сеансы связи завтра по графику». Конец разговора Игорь не услышал. Пришел его черед грузиться. Свободное сиденье в конце, зато первым выскочит после приземления. Сел лейтенант, прошел вперед к кабине пилотов. Взревели моторы, самолет стал медленно выруливать на взлетную полосу. Лица у парней отчужденные, никто прежде не летал. У Игоря опыт был, но он об этом молчал. Самолет остановился в конце полосы, вспыхнули два прожектора – Освещая полосу, самолёт пошёл на взлёт. Едва он оторвался от земли, прожектора погасли. В кабине почти полная темнота. Лишь на переборке пилотской кабины тускло светилась синяя лампочка в плафоне. Самолёт стал набирать высоту. Подряхивала, закладывала уши. Игорь в иллюминатор посмотрел. «Не видно низги, темнота полная». Как же летчики определят место посадки? Аэродрома не будет, в лучшем случае поле или луг. Полет продолжался около часа. Самолет заложил вираж, пошел на снижение. Внизу виднелись три костра в линию. Ага, партизаны или другая группа обозначили место посадки. Пробег стало немилосердно трясти. Как только самолет остановился, механик открыл дверь. «Быстро, быстро, на выход!» Бойцы хватали мешки, выпрыгивали. Минута – самолет пуст. А в машину уже грузят раненых партизан, все неотложные. Манков командует группе. «Уходим, за мной!» Так и двинулись цепочкой. Когда добрались до конца луга, самолет пошел на взлет. Разведчики головы пригнули. Показалось, заденет колесами шасси. Ли-2 прошел метрах в десяти выше, обдав струей воздуха и ревом моторов. Видимо, такие посадки-взлеты выполнялись уже не раз. всё отработано, выполнено шустро. Группа передвигалась быстро. Периодически лейтенант сверял направление по компасу. До утра прошли километров 15-20. Место посадки Игорь не знал, но, судя по звездам, шли на юг. Ближе к рассвету пересекли шоссе. В этих местах оно одно – Минск-Барановичи. Вошли в небольшой лес, командир объявил привал, выставив часового. Получалось, залегли на дневку, а не между шоссе и железной дорогой. Как расцвело, Игорь понял, что угадал. С северной стороны по шоссе автоколонны пошли, с южной громыхали поезда. В направлении Минска шли грузовые. На платформах танки, самоходки, пушки. в Пассажирских везли солдат, не как у нас в Теплушках. В сторону Барановичей и дальше к Польше, Германии, вывозили битую технику, которую можно было восстановить раненых в тыловые госпитали. Движение отчетливо видно невооруженным глазом. Лейтенант вручил Игорю бинокль. понаблюдай «Часы есть?» «Так точно». «Считай интенсивность движения. Сколько на Минск, сколько на Барановичи. Мне желательно интервал определить». В бинокль были видны даже лица солдат, которых везли в сторону фронта. Через час Игорь уже доложил Манкову. «На Минск шесть поездов проследовало, на Барановичи четыре. Разъездились, как в мирное время. Продолжай наблюдение». Через час игорь сменил Шахворостов. Глаза при наблюдении в оптику быстро устают, слезятся. Игорь прикинул самый большой промежуток между поездами – 10 минут. Чтобы успеть перебить охрану и установить взрывчатку – мало. А по железнодорожному пути еще патрульные дрезины проходили. Несколько солдат и обязательно пулеметный расчет. По обе стороны железной дороги лес вырублен на сотню метров, а впереди каждого эшелона перед паровозом платформа пустая идет. В случае подрыва на мине ее разрушит. Паровоз в целом останется, а искореженную взрывом рельсу заменить недолго. Час и движение возобновится. Мост взорвать – другое дело. Фермы восстановить сложно. Нужны квалифицированные инженеры-мостовики. Техника, краны, сварка рабочие, материалы, да не просто железо, профили из легированных сталей. День отдыхали на лёжке. С сумерками осторожно двинулись на юго-запад, к мосту. Уже в полночь вышли к цели. На мосту охрана периодически вспыхивают прожектора, лучами освещают подступы к мосту. Командир назначил часовых. распорядился отдыхать расчет был при дневном свете внимательно осмотреть мост систему охраны подходы выспались отлично на голой и холодной земле парни с опытом выбирали место под елками на опавшей хвое утром поели в сухомятку костер разводить нельзя огня не увидит запах дыма учуют не люди так псы наблюдали за мостом весь день Игорь на дерево взобрался. Вечером итоги обсуждать стали. У всех мнение одно. Подобраться и взорвать невозможно. С каждой стороны моста по взводу солдат. По два пулемета. А еще телефонная связь. Игорь сам видел, как по телефону переговаривались. позиция оборудованы солидно. Траншеи полного профиля, доты. Чтобы доты разбить, артиллерия нужна. А в лоб атаковать выкосят еще на подступах. После обсуждения сидели молча. Есть командир, как он решит, так и будет. Один из бойцов сделал предложение взорвать мост с воды. Подняться выше по течению, соорудить плод, на нем сплавиться. Минюр затею сразу отверг. Взорвать можно, только мост повреждений незначительные получит. Игорь чувствовал, что подход к мосту найти можно. Интуиция подсказывала, только пока ухватить разгадку не мог. Начал припоминать, что знал из истории. Кто самый известный диверсант в Союзе? Конечно, Илья Старинов, который свои методы эффективной борьбы начал еще в Испании отрабатывать. Даже фильм документальный видел, где Старинов интервью давал. Когда жив был? Стоп. Горячо, близко. А ведь у Старинова был похожий случай с тоннелем. Франкисты – важный стратегический объект. Тоннель железнодорожный охраняли, как зеницу ока. Старинов хитроумный ход нашел. Между шпал, далеко от тоннеля, за поворотом мину расположил. Правда, особую, с цепкими рогульками. Паровоз на метельником, что впереди и снизу, предназначенным для сбрасывания с путей посторонних предметов или скота, мину подхватил и на себе в тоннель привез. Расчет был точный по времени. Как только паровоз в тоннель въехал, прогремел мощный взрыв. Железнодорожное сообщение надолго прервано было, причем группа сталинова потерь не понесла. Однако такой мины у группы нет. Надо что-то придумывать, исходя из ситуации. Как говорится, если гора не идет к Магомету, значит, Магомет должен идти к горе. Если невозможно подобраться к мосту, пусть поезд ее доставит. Игорь попросил Манкова. Товарищ лейтенант, можно на карту взглянуть? Смотри, если это поможет. Игорь в карту глазами впился. По обе стороны от столбцов разъезды. В сторону Минска, Колосова, На западнее даже небольшая станция, Городея. Станция отпадает, наверняка охрана есть. А открытый бой им не нужен. Будут неизбежные потери. Игорь карту вернул. Что надумал? Поинтересовался командир. Разведчики сразу навострили уши. Если предложение дельное, сообща можно слабые места в плане поправить. «К мосту подобраться практически невозможно, так?» «Так, продолжай. Если невозможно установить мину, пусть ее привезет паровоз. ну пусть не паровоз, а вагон за ним». «Погоди, пока не понял, как мина на паровоз или в вагон попадет?» «От столбцов в сторону Минска разъезд есть. Вот он, Колосова. Поезда могут останавливаться, а если нет, найти способ надо». Скажем, бревно, шпалу на рельсы бросить, пока поезд стоять будет, мину загон заложить или еще лучше в паровоз. Манков и разведчики молчали, осмысливая и переваривая услышанное. Звучало фантастически, но если взяться с умом, вполне выполнимо. «Погоди», – вмешался минер, – «а как угадать со временем взрыва?» Поезд от Колосова до моста может идти разное время, причем разница даже не в секундах, в минутах может быть. А ты для чего? Придумай. Вместо детонатора поставь запал от гранаты, лишь бы сработал вовремя. Не знаю, от шнура или еще как. Чайку можно выдернуть и с вагона сигать. Сколько запал замедление дает? Секунды три-четыре? «Не успеешь от пути отбежать, как взорвется, и если запал от гранаты ставить, кто-то его в действие привести должен?» Разведчики и без пояснения поняли, что один из них в таком случае в вагоне поезда должен быть. Смертельно опасно. «Погоди», – взял слово Манков, – «начнем по порядку, но остановим мы эшелон, а там раненые. И их подрывать? Мы же не фашисты!» «Зачем? Наждаться эшелону с подбитой техникой. Там всей охраны два-три человека на весь поезд. Потом снять одного». Что-то начинало вырисовываться. После раздумий командир сказал «За старшего остается сержант Ватутин. Котков за мной».